Анна Ахматова. Молюсь оконному лучу, Он бледен, тонок, прям. Сегодня я с утра молчу, а сердце пополам. На рукомойнике моем позеленела медь, но так играет луч на нем, Что весело глядеть. Такой невинный, и простой в вечерней тишине, Но в этой храме не пустой он, словно праздник золотой и утешение мне 1909